Глава 31. Большой день в моей жизни. В горячих воздушных боях прошло еще несколько дней. 23 августа третьего года был освобожден Харьков, и войска нашего участка фронта шли в наступление на Полтаву. В эти дни напряженных воздушных боев в моей жизни свершилось событие, которого я ждал с таким волнением. Однажды ко мне в землянку пришел посыльный из штаба и передал звонили из политотдела. Вас завтра утром вызывают на парткомиссию. Я долго не мог уснуть. С юношеских лет я испытывал благоговейное уважение к высокому званию члена партии. И сейчас, готовясь к большому для меня дню, думал об одном – приму ли меня, достоин ли я. Идет заседание парткомиссии. Принято несколько боевых летчиков. И вот я слышу слова председателя комиссии. Вы приняты в члены большевистской партии, товарищ Кожду. Поздравляю вас. Отныне вы обязаны еще смелее, еще искуснее драться с врагами нашей Родины. Желаю успеха. Взволнованно отвечаю «Спасибо, надеюсь, что смогу оправдать доверие, оказанное мне партией. Сделаю все для этого». На душе у меня светло. Теперь каждый день с утра я ждал появления на нашем аэродроме маленькой машины начальника полетотдела. Он должен был приехать и вручить билеты летчикам, принятым в партию. Возвращаясь с боевого задания, Я каждый раз спрашивал техника Иванова, а начальник политодела не приезжал? 27 августа утром, прилетев с боевого задания, я замечаю необычное оживление на аэродроме. У КП собралась большая группа офицеров. Прилетел начальник политодела полковник Боев, говорит мне Иванов. Торопливо причесываю волосы, свалявшиеся под шлемом, надеваю пилотку, подтягиваюсь и направляюсь к товарищам. Еле сдерживаюсь, чтобы не побежать. Полковник, я вижу его еще издали, разговаривает с летчиками. У него отличная память, он в курсе всей нашей жизни. И когда прилетает к нам, то всегда находит время с каждым поговорить, каждого расспросить. За большими делами он никогда не упускает мелочей. Мы это очень ценим. Евстигнеев и Амелин уже получили партийные билеты, Лица их сияют. Поздравляю друзей. Ко мне подходит начальник политотдела и едва успевает вручить мне партбилет, как раздается команда «Все по самолетам». Опять срочное боевое задание. Все бегут к машинам. Тщательно прячу партийный билет в левый нагрудный карман. И счастливый, испытывая какой-то особенный подъем, бегу к своему самолету, напутствуемый полковником Боевым. Желаю успехов, товарищ! Иванов меня поздравляет. Я его обнимаю и влезаю в кабину. Сигнальная ракета, и наша шестерка вылетает. В этом бою я сбил Фоки вульф 190